Тайна Лористон-Гарденс Признаться, меня изрядно взволновало это новое подтверждение практической пользы теории моего компаньона. Мое уважение к его способностям неизмеримо возросло. Однако в глубине души все еще копошилось тайное сомнение, Не был ли весь этот эпизод подстроен заранее, чтобы ошеломить меня, хотя зачем моему товарищу это могло понадобиться, оставалось за пределами моего разумения. Когда я снова посмотрел на Холмса, он уже закончил читать письмо, и взгляд его стал отсутствующим и тусклым — свидетельство того, что он глубоко погрузился в свои мысли. «Как, скажите вы мне, ради Бога, вам удалось это выяснить?» — взмолился я. «Выяснить что?» — раздраженно переспросил он. «Как что?» «То, что он отставной сержант морской пехоты». «Мне некогда сейчас отвлекаться на пустяки», — резко ответил Холмс, но, спохватившись, улыбнулся и добавил. «Простите за грубость. Вы нарушили ход моей мысли, впрочем...» — Быть может, это и к лучшему. — Значит, сами вы не сообразили, что этот человек — сержант, бывший морской пехотинец? — Конечно, нет. Мне было легче догадаться, чем объяснить, как я это сделал. Если бы вас попросили доказать, что дважды два-четыре, вас это тоже затруднило бы, хотя вы ничуть не сомневались бы в самом факте. Хотя человек находился на другой стороне улицы, я заметил большой синий якорь, вытатуированный на тыльной стороне его ладони. Это навело меня на мысль о море. Вместе с тем у него была военная выправка и предписанный уставом Бакенбарды, стало быть, морской флот. Вид этого человека средних лет не лишен важности и некой командирской осанки. — Вам следовало заметить, как он держал голову и помахивал тростью. Выражение его лица тоже свидетельствовало о том, что это степенный, респектабельный мужчина. Все это и подсказало мне, что некогда он был сержантом. — Потрясающе! — вырвалось у меня. — Элементарно! — отозвался Холмс, хотя по его лицу я догадался, что ему польстили, мое очевидное удивление — И мое восхищение. «Только что я сказал вам, что в наши дни выявились настоящие преступники. Похоже, я ошибался. Взгляните на это!» Он бросил мне через стол письмо, доставленное посыльным. «Господи!» — воскликнул я, пробежав его глазами. «Это же ужасно!» — Это действительно, судя по всему, несколько выходит за обычные рамки, — спокойно заметил Холмс. — Не откажите в любезности прочесть мне письмо вслух. Вот текст, который я прочел ему. — Мой дорогой мистер Шерлок Холмс, нынешней ночью в Лористон гарденс 3 на Брикстон-Роуд произошло весьма неприятное событие. Около двух часов утра наш патрульный заметил свет в окне и, поскольку знал, что дом этот необитаем, заподозрил неладное. Дверь оказалась открытой, и в передней комнате, где нет никакой мебели, он обнаружил труп хорошо одетого джентльмена, в кармане которого были найдены визитные карточки на имя Еноха Дреббера из Кливленда, Огайо. Соединенные Штаты Америки. Никаких признаков ограбления и никаких улик, способных подсказать, как именно нашел свою смерть этот человек. По всей комнате видны следы крови, но на трупе ни единой раны. Мы теряемся в догадках, как он попал в пустой дом. Вообще все это дело сплошной ребус». Если вы сможете приехать сюда в любое время до полудня, то найдете меня здесь. Я сохранил все в статус-кво до получения вашего ответа. Если же вы прибыть не сможете, я сообщу вам дополнительные подробности и буду чрезвычайно признателен, коли вы любезно соблаговолите высказать свое мнение. Искренне ваш Тобиас Грексон. «Грэгсон в Скотланд-Ярде самый толковый», — заметил мой друг. «Они с Лестрейдом лучшие в этой, в общем-то, очень слабой команде. Оба быстрые и энергичные, но слишком уж консервативные. К тому же друг с другом на ножах, ревнивые, как две профессиональные красотки. Раз в этом расследовании участвуют оба, есть шанс здорово повеселиться». Меня удивило спокойствие, с каким звучал его голос. «Уверен, нельзя терять ни минуты!» — воскликнул я. «Может, мне пойти привести вам Кэп?» «Не знаю, поеду ли. Я ведь самый неисправимый на свете ленивец, и не люблю зря сбивать ноги. Это, конечно, когда я не в форме, в другое время бываю весьма проворен. Но как же так?» Ведь это именно тот случай, о котором вы мечтали. Мой дорогой друг, а какой мне в этом прок? Предположим, я распутаю дело. Можете не сомневаться, что Грегсон, Лестрид и компания прикарманят мои лавры? Вот что значит быть лицом неофициальным. Но он просит вас помочь. Да, он понимает, что я превосхожу его по всем статьям и признает это, говоря со мной. Но доведись ему говорить об этом с третьим лицом, язык проглотит. Тем не менее, можно поехать посмотреть. Буду работать самостоятельно. Если ничего другого не остается, хоть посмеюсь над ними. Поехали. Холмс быстро надел пальто и засуетился так, что стало ясно. летаргическая апатия — сменилось мощным выбросом энергии. — Берите шляпу, — распорядился он. — Вы хотите, чтобы я ехал с вами? — Да, если у вас нет более интересного занятия. Минуту спустя мы уже сидели в пролетке, которая стремительно неслась по направлению к Бригстон роуд Утро было туманное, небо затянули облака, коричневато-серая дымка висела над крышами, будто отражение грязных улиц, простиравшихся внизу. Мой спутник находился в прекрасном настроении и беспрерывно что-то болтал о кремонских скрипках и различиях между инструментами страдивари и амати. Что касается меня, то я молчал, меня угнетали пасмурная погода и прискорбность события, которые нас вовлекли вы кажется не слишком озабочены предстоящим расследованием заметил я наконец прервав музыкальные рассуждения холмса у меня пока нет данных ответил он а начинать теоретизировать до того как имеешь в руках все улики большая ошибка это может впоследствии привести к ложным суждениям скоро вы Получите данные. Вот Брикстон-Роуд, а вон и тот самый дом, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Извозчик, стой! Мы находились ярдах в ста от нужного места, но Холмс настоял на том, чтобы последнюю часть пути мы прошли пешком. Дом номер три в Лорестон-Гарденс имел вид зловещий словно таил в себе угрозу. Он стоял в ряду четырех зданий, выстроившихся вдоль узкого переулка, отходящего от Брикстон-Роуд. Два из них были населены, два пустовали. Эти последние смотрели на мир тремя шеренгами печальных пустых окон, которые казались бы еще более мрачными, если бы не наклеенные на них там и сям объявления «Сдается», напоминавшие бельма-катаракты, на помутневших слепых роговицах. Крохотные полисаднички, негусто окропленные чахлыми растениями, отделяли каждый дом от тротуара. Их пересекали узкие желтоватые дорожки, покрытые, скорее всего, смесью глины и гравия. После дождя, который шел всю ночь, их развезло, грязь повсюду стояла неимоверно. С внешней стороны палисадник был обнесен трехфутовой кирпичной стенкой с деревянными перилами поверху. Прислонившись к ней, у дома номер три стоял констебль в окружении небольшой группы зевак. Они вытягивали шеи и напрягали зрение в тщетной надежде увидеть хоть что-нибудь из происходившего внутри. Я представил себе, что Шерлок Холмс тут же ринется в дом и погрузится в разгадывание тайны. Но он был чрезвычайно далек от подобного намерения. С беспечным видом, который при данных обстоятельствах почти граничил с притворством, Холмс слонялся туда-сюда по тротуару, отсутствующим взглядом обозревая землю, небо, дома на противоположной стороне, и деревянные перила. Завершив свое обследование, он медленно двинулся по дорожке, точнее, по травяной кромке, обрамлявшей ее, не отрывая при этом глаз от земли. Дважды Холмс останавливался, один раз я заметил на его лице улыбку и услышал, как он издал довольный возглас. На мокрой глинистой почве Виднелось множество следов, но поскольку полицейские в последние часы беспрерывно ходили по ней взад-вперед, я не понимал, как мой компаньон надеется хоть что-нибудь узнать по этим затоптанным следам. Тем не менее, я уже располагал неопровержимыми свидетельствами быстроты его реакции и незаурядной проницательности, поэтому вполне допускал, что Холмс увидит многое, скрытая от моего взора. У входа в дом нас встретил высокий бледнолицый человек с соломенными волосами и блокнотом в руке. Он бросился навстречу моему товарищу и с излияниями благодарности пожал ему руку. — Как любезно, что вы приехали, — сказал он. — Я оставил здесь все, как было. Кроме этого, — возразил мой друг, указывая на дорожку, — Даже если бы тут прошло стадо буйволов, едва ли оно оставило бы после себя такое месиво. Впрочем, не сомневаюсь, Грегсон, что прежде чем допустить это безобразие, вы осмотрели следы и сделали выводы из своих наблюдений. — У меня было столько дел в доме, — уклончиво ответил детектив. — Здесь мой коллега мистер Ластрейт. Я понадеялся, что он проследит за этим. Холмс взглянул на меня и саркастически поднял бровь. — При наличии двух таких профессионалов, как вы и Лестрид, третьему лицу здесь почти нечего делать. Грегсон самодовольно потер руки. — Полагаю, мы сделали все, что следовало, — ответил он. — Тем не менее, дело необычное, а я знаю, что вы такие любите. — Вы приехали сюда не в кэбе, спросил Шерл Холмс. — Нет, сэр. — А Лестрейд? — Тоже нет, сэр. — Тогда пойдемте осмотрим комнату, — без всякой логики заключил Холмс и вошел в дом, сопровождаемый Грегсоном, чье лицо выражало полное недоумение. Короткий пыльный коридор с голыми стенами упирался в кухню и прочие подсобные помещения. Справа и слева имелись две двери. Одну из них, совершенно очевидно, не открывали уже много недель, другая вела в столовую. Это и была та комната, где случилось таинственное происшествие. Холмс вошел в нее, и я последовал за ним, испытывая глубокую подавленность, которую всегда вызывало во мне присутствие смерти. Большая квадратная комната из-за отсутствия мебели Выглядело еще более просторной. Стены были обклеены вульгарными обоями с кричащим рисунком. Местами они покрылись пятнами плесени, а кое-где оторвались и свисали длинными лохмами, обнажая желтую штукатурку. Напротив двери находился такой же безвкусно шикарный камин с полкой из поддельного белого мрамора. На одном ее краю стоял огарок, красные восковые свечи. Единственное окно было таким грязным, что пропускало в комнату лишь тусклый неверный свет, придававший всему находившемуся в ней уныло-серый оттенок. Это впечатление усугублялось толстым слоем пыли, покрывавшим всю квартиру. Но все это я разглядел потом. А в первый момент мое внимание полностью сосредоточилось на одинокой, зловещей неподвижной фигуре, которая лежала на полу, уставившись в бесцветный потолок пустыми незрячими глазами. Это был человек лет сорока трех-четырех, среднего роста, широкоплечий, с жесткими вьющимися черными волосами и короткой щетинистой бородой. На нем были сюртук из плотного сукна, жилет, светлые брюки и безукоризненно белая рубашка. Шляпа с высокой тульей, идеально чистая, ничуть не поврежденная, лежала на полу рядом. Руки, стиснутые в кулаки, широко раскинуты, ноги сведены в мучительной предсмертной судороги. Застывшие черты выражали ужас и, как мне показалось, такую ненависть, какой я никогда еще не видел на человеческом лице. Эта злобная, чудовищная гримаса в сочетании с низким лбом, тупо обрубленным носом и выпирающими скулами придавала мертвецу вид обезьяны, усугублявшейся неестественно скрюченной позой. Мне случалось видеть смерть во многих обличьях, но никогда еще она не представала более ужасающей, чем теперь, в этой плохо освещенной мрачной комнате, окно которой выходило на одну из главных артерий лондонского предместья.